Глава четвертая. Пленник стоял на коленях, с поднятыми руками вверх. Голова его безжизненно свисала. Судя по одежде, парня тащили по земле, словно мешок. Он был в сознании и вслушивался в приближающиеся шаги. «Это он?» — спросил я Уви. Девушка сразу поняла, кого я имел в виду, и ответила. «Верно». «Тот самый похищенный ученик. Но зачем они хранят его здесь?» — удивилась она. «Видимо, очень волнуются за его безопасность, раз закрыли за фамильной дверью, которую не сможет никто открыть. Ты мне лучше скажи, почему у него повязка на глазах? Он же в темноте и без того находится», — спросил я. «Из-за его силы. Нам не говорили подробности, но требовали сразу закрыть глаза жертве». — прошептала мне на ухо Ви, желая сохранять анонимность от узника. Я сделал пару шагов в сторону пленника, продолжая рассматривать его. Он поднял голову и сказал. «Кто ты? По шагам не похож на Воронцова или его прислугу. Кто то новый? А ты наблюдательный», — ответил я. Парень необычно дернулся и повернулся в мою сторону левым ухом. «Скажи еще что-нибудь. Твой голос кажется мне знакомым. Очень знакомым. Может, лучше попробуем выбраться отсюда вместо всех этих игр?» — предложил я. «Быть не может. Я думал, ты сдох. Ты... Максим? Максим В...» Я понял, что парень намерен озвучить мою настоящую фамилию, о которой Ви даже понятия не имеет. В тот же момент я перебил парня. «Тихо. Не будем тратить время. Ты выбраться хочешь или уже понравилось в подвале сидеть?» «У меня много к тебе вопросов, но ты прав. Оставим это на потом. Жду не дождусь, когда смогу покинуть это место. Бесконечные звуки падающих капель воды сводят меня с ума», — пожаловался парень. «Неужели вы знакомы?» — обратилась ко мне Ви. — Если бы я знал, с кем знаком, а с кем нет. — Еще как знакомы. А ты узнал меня, Максим? — поинтересовался парень. — Не совсем, — закатил глаза я. — Ну, давай, удиви меня. — Да уж, неужто и тебе мозги промыли? Сейчас бы друга детства забыть, — осуждающе покачал головой парень. — Денис, Денис Акчурин. Эта информация мне совсем ни о чем не говорила, только тревоги прибавила. Парень знал обо мне больше, чем я сам. В любой момент он мог вылить кучу запретной информации. Не хотелось бы, чтобы Ви об этом узнала. Ну так что, вспомнил? Жаль, твой отец запрещал нам общаться. Он до сих пор думает, что твое отсутствие силы моя вина, поинтересовался Денис. Да е-мое! Он сейчас все карты вывалит». Ви уже странно уставилась на меня, будто анализируя услышанное. «Парень сказал, силы нет. Но она ведь у меня есть?» Я покрутил пальцем у виска и пожал плечами. «Почему повязку на тебя одели?» Потянувшись к ней, поинтересовался я. «А ты как думаешь? Побоялись, что силы их подавлю. Мне же для этого нужно лишь посмотреть на человека». «Так что я сижу в темноте уже около двух недель», — с горделивой улыбкой поделился парень. Я снял повязку и увидел то самое лицо с плаката в школе. Это он. «Сильно же ты вымахал за эти годы?» «Лицом ничуть не изменился», — подколол насчет маски он. «Мог бы и снять ради приличия». «Ага, сразу как выберемся отсюда», — коротко выдавил я. «А вас сюда семья моя послала?» «Я, конечно, не против, но могли бы найти и команду поопытнее. Дело серьезное все-таки». «Или ты сам про меня узнал и выпустить решил?» — ухмыльнулся парень. Ви молча наблюдала за нами. «Меня это сильно напрягает. Кажется, что она пытается запомнить каждую крупицу разговора, что может потом сыграть против меня». Надеюсь, этот хрен не скажет больше ни слова про Воронцовых. «Твоя семья уж точно нас не посылала. А касательно других вопросов, то обсудим это позже», — попытался сменить неугодную мне тему. «Как? За столько времени семья моя ничего не успела предпринять?» — недоумевающе уставился на меня парень. «Надеюсь, ты прикалываешься». Я осмотрел кандалы на его руках. «Ключ». Нужен ключ. Ви, нужно поискать ключи. Может, они где-то здесь или в лаборатории? Девушка взяла у меня фонарь и отправилась на поиски. Она осмотрела несколько столов и шкафов, но ключа так и не нашла. После чего принялась бегло осматривать всю комнату. Ключ... «Я, конечно, не уверен, но в один из визитов Воронцов сказал, что ключ у самого сердца хранит. Всегда с собой и все дела. Звучало это как-то слишком одержимо», — ухмыльнулся парень. «Чем же ты так интересен Воронцову? Слыхали это из-за Фортис? Конкурента решил убрать?» — вновь спросил я. «Сомневаюсь, что это дело связано с битвами. Может, лишь отчасти?» «Видишь эти зелья?» — парень кивнул в сторону небольшого столика. Он каждый день приходил меня мучить, уже весь запас перепробовал. В последний раз он сильно вспылил из-за этого. «Тебя пытали ради какой-то информации?» — вмешалась Ви. «Нет, он не особо задавал мне вопросы. Скорее, просто приходил и ковырялся в голове. После этого чувство такое было, словно мне все мозги перемешали». Если отключался, то он и вовсе уходил, но лишь чтоб перенести пытки на следующий день. «Убийство явно не входило в их план», — ответил Денис. «Оставить здесь мы его точно не можем». «Ви, есть идеи, как его освободить, если вдруг с пустыми руками останемся?» — повернулся к девушке я. «Я, конечно, могу попробовать выстрелить в стену, но, боюсь, и паренька подорву». Ухмыльнулась Ви. Нет, не вариант. Оставим на крайний случай, если захочет с руками попрощаться. Из-за шутки Ви Денис поменялся в лице. Я предложил сначала забрать из лаборатории кровь в глаза клюя, а затем изучить ее содержимое. Если уж ключ нам не достать, то вдруг подвернется другой инструмент. Пошли, обратился к Вия. И так сильно просели по времени. Уже раннее утро. Кто же знал, что мы найдем здесь такой сюрприз? Мы подошли к последней двери, отделяющей нас от лаборатории, и я вновь призвал Лили. Мне хотелось воспользоваться помощью духа и оценить обстановку, но барьер работал с двух сторон. Дух не мог ни залететь внутрь, ни вылететь из комнаты. Черт! Будем надеяться, что там все так же никого нет. Магическая дверь снова подчинилась моей крови. И вот мы вошли в лабораторию, оставив дверь открытой. Нужно проверить, что в других комнатах. Я снова призвал духа и попросил Ви немного подождать. Лили, проверь соседнюю комнату с охраной. Дух моментально подчинился моему приказу, оказавшись прямо в указанном месте. Одна из служанок спускалась по лестнице с небольшим подносом в руках. Охранник все так же крепко спал в кресле. Женщина поставила блюдце с пирогом на столик возле мужчины, после чего разбудила мужчину и, судя по крикам, сильно отчитала за сон. Охранник хоть и проснулся и даже поблагодарил женщину, но уже через минуту после того, как служанка ушла, заснул в ночь. Я переместился на этаж выше. Ничего необычного. Лишь несколько служанок наводили порядок. Охрана стояла у каждого входа в дом и у лестницы на второй этаж, где располагались покои семьи. Я поднялся еще выше и увидел комнату брата. Мужчина спал в обнимку с какой-то женщиной, а значит, шанс, что он успеет быстро среагировать, ничтожно мал. Дмитрий Воронцов тоже спал. Идеальное время. «Пока все чисто, но, Ви, постараемся быстро все сделать и тихо уйдем. Нам еще нужно время освободить парня», — сразу обозначил условие я. «Да-да, я помню. Ну посмотрим, что у нас здесь есть», — злобно потерла руки девушка. Ви подошла к полкам с ингредиентами и принялась бегло вычитывать название, то и дело кидая, что приглянулось в рюкзак. «Ого! Да если этот продам, то смогу я обеспечить себя на пару месяцев», — обрадовалась девушка. «Да уж, может, и мне взять чего. Воронцовы не обедняют. Да и я по факту тоже член семьи, пусть и отвергнутый. Но сначала дело». Я подошел к небольшому холодильнику с кровью глазоклюя. Все бы ничего, но открыть его можно, только с паролем. В голове мелькали различные варианты действий. Взять в заложники охранника и выпытать пароль от сейфа? Нет, откуда ему знать? Может, если бы это был работник лаборатории, тогда да, но явно не охранник. А что, если попытаться подобрать пароль? Тоже хреновая идея. Пустая трата времени, да и вдруг установлен лимит попыток. Можно, конечно, холодильник утащить, но он, падла тяжелый. Ви, слушай, а что если мы...» — обернувшись к ней, прошептал я. Но девушку я не увидел. Она же только что была здесь. Я обошел весь склад, а после и комнату с зельями, но поиски не увенчались успехом. «Да куда же она могла уйти?» «Ладно, попробую через дух найти». Стоило мне вызвать Лили, как я услышал голос Виз Зеди и я обернулся. «Пирог хочешь? Яблочный?» Она продемонстрировала мне тот самый пирог, что служанка принесла охраннику ранее. «Ты серьезно? А если бы он проснулся?» «Да ладно тебе, я могу быть очень тихой», — подмигнула девушка. «Так что, не будешь?» «Нет», — коротко ответил я. «Тут дело поважнее есть», — указал на пальцем. «Электричество. Если не ошибаюсь, оно тоже может плавить металл. Как минимум, попробовать применить мою силу стоит. Ви, выдерни эту хрень из розетки. У меня есть план». Я активировал мощный заряд электричества и отправил его в виде луча в нужную мне точку, то и дело усиливая его. Чувствую себя каким-то сварщиком. Все бы ничего, но раздался громкий электрический треск, который явно не мог остаться незамеченным. «Хреновая идея. Надо срочно уматывать», прокомментировала ситуацию Ви. «Ясное дело». «Почти расплавил, еще немного». Уже через несколько секунд мне удалось расплавить корпус и получить доступ к содержимому. Ви тут же забежала в комнату с пленником и выкрикнула. «Хватай, что надо, и уносим ноги!» «Стоять! Ты что здесь устроил? Кто ты такой?» — выкрикнул охранник. Неудивительно, что такой шум его разбудил. «Я электрик!» «Вы что, не видели, как я вошел?» — уставился на мужчину я. что-то припоминаю, но не похож ты на электрика. Еще и в этой идиотской маске клоуна». Между прочим, это был личный приказ Константина Воронцова. «Думаете, я и сам доволен выглядеть как шут?» — злобно ответил я, схватив кровь глазоклюя из сейфа. «Двенадцатый, я седьмой. Прием». Внезапно сработала рация у охранника. «Я двенадцатый, прием», — ответил мужчина. «Двенадцатый, что за шум?» На этом моменте я подбежал к Ви, и мы захлопнули магическую дверь. Это должно задержать охрану, ведь открыть проход могла только кровь Воронцовых. Как минимум побегут будить моих родственничков, а это как-никак дополнительное время. «Какой клоун? Ты о чем? Мы выдвигаемся!» Через дверь послышался крик, исходящий из рации охранника. «Времени все меньше. Еще и Дениса надо вызволить. Не можем же мы его здесь так оставить. После вторжения Воронцовы уж точно перепрячут парня. Сейчас или никогда?» «Дымовые шашки на готове. Если что, я кину одну из них и задержу охрану!» — крикнула Ви. «Лук буду использовать только в крайнем случае». Я подбежал к пленнику и схватился перчаткой за цепи, удерживающей парня. «Нужно постараться контролировать электрическую энергию и не позволять току двигаться дальше по цепи, иначе есть риск навредить и парню». «Готов? Сейчас, возможно, тебя поджарит». «Да я уже вас заждался», — отозвался Денис. Я направил луч тока на цепь, от чего та раскалилась и уже через некоторое время свободно расплавилась. «Давай быстрее! Они уже такую шумиху подняли! Скоро и до Воронцовых дойдет!» — крикнула Ви. К тому моменту, как я закончил с цепями, за дверью и правда столпилась куча народу. «Нужно срочно доложить Воронцовым!» — выкрикнул один из охранников. «Верно, только они могут вскрыть эту дверь», — отозвался второй. «Быстрее, ублюдки, они сейчас уйдут». Все бы ничего, но вот ходил Денис с трудом. Все-таки несколько недель на цепи дают о себе знать. «Ухватись за меня», — сказал я. «Тебе легче дастся ходьба». Денис положил руку на мое плечо, и мы зашагали к двери в туннель. Но все еще недостаточно быстро. Ви уже поджидала нас у двери. «Заходите быстрее, я кину домовую шашку. Это их задержит на некоторое время. Здесь комната небольшая, точно помучаются». Стоило нам зайти в туннель, как Ви кинула домовую шашку в пыточную и захлопнула за собой дверь. «Посмотрим, как этот петух Воронцов дойдет до второй двери», с предвкушением отозвался Денис. Нескончаемый туннель казался еще длиннее, чем в прошлый раз. Виной тому оказалась хромота Дениса. В какой-то момент парень остановился и сказал. «Лучше идите без меня, я не осилю. Ноги уже заплетаются, я не могу». «Ага, хочешь назад в пыточную? Пошли! Семья ждет, все дела!» И вновь протянул руку Денису. «Мак огня, пригнитесь!» Выкрикнула Ви и резким толчком повалила меня на землю. Стоило мне упасть на землю, как я увидел над нами струю пламени, резко пронесшуюся по туннелю. Я повернулся в сторону, откуда мы шли, и увидел мужчину в черном костюме, надвигающегося прямо к нам. «Я задержу его. Он не сможет применять магию, пока находится в моем поле зрения. Идите без меня!» — выкрикнул Денис. «Черт!» Я не могу его здесь оставить. Все и так пошло через жопу. «Я не осилю, Макс», — грустно посмотрел на меня Денис. «Ага, героем помереть решил. А вот хрен тебе». В тот же момент я закинул тело парня себе на плечо, словно мешок. «Максим, ты точно сможешь?» — неуверенно спросила Ви. «Если что, я могу еще одну шашку кинуть». Чтоб мы тут задохнулись вместе с магом Воронцовых? Ну уж нет. Если все будет прям совсем хреново, то подорвешь туннель стрелой. Но лучше сделаем это, когда выйдем, — ответил я. Мы двинулись дальше. Денис удобно расположился на плече, продолжая наблюдать за магом огня, который то и дело пытался применить силу, но тщетно. Вот — Вот остолоп! посмеялся парень. «Макс, а ты нехило так из дрыща трансформировался. Не думал уж, что поднять меня сможешь. Чего молчишь?» «Силы экономлю и тебе советую», — с трудом ответил я. «Не думай, что ты как перышко». «Я догоню тебя, клоун ты чертов! Я сломаю тебе все кости голыми руками!» — выкрикнул озлобленный маг огня. «Упс, кажется, злится бедолага» ухмыльнулся Денис. «Они всегда злятся, когда остаются без силы. «Я даже не знал, что ждет нас на выходе. Скорее всего, часть охраны уже направилась туда, и кто знает, чем все закончится. На лодке спокойно уплыть уж точно не сможем. Я просто продолжал бежать, а уже на месте будем сориентироваться по обстановке». Ви тоже думала об этом. Я заметил, как девушка достала из-за спины лук, подготавливаясь к засаде. До выхода оставалось лишь пара метров, а я едва ли мог дышать. «Почти дошли. Уже на финишной прямой. Ну, давай же!» Мы выбежали на берег, а Ви уже направила взрывающуюся стрелу на вход в туннель. «Ты уверена?» — спросил ее я. «Могут узнать твой стиль». «Ты же работала на Воронцовых!» «Да тут разнесет все к чертям! Ничего не найдут!» — уверенно ответила Ви. Сразу после этого Ви выстрелила. Добравшись до цели, стрела детонировала, устроив мощный обвал в туннеле. «Да, черт возьми!» — выкрикнул Денис. Я услышал звук подбегающей толпы людей. «Ну вот, охрана почти здесь!» «Смотрю, у вас проблемы», — послышался голос сзади. Я обернулся и увидел молодого мужчину азиатской внешности. «Янг, ты как сюда?» — удивленно пробормотала Ви. «Вытащи нас! Немедленно!» «Ты, как всегда, в своем репертуаре», — улыбнулся парень и в тот же момент создал возле нас портал. «Заходим, быстрее!» выкрикнула Вия, помогая затащить в порталы Дениса. Я увидел знакомый мне портал. В день нападения на школу злоумышленники тоже скрылись через такой же. Этот парень явно из компашки Ви. «Да где этот чертов проход?» — послышался крик охранника. Исчезли мы быстрее, чем я успел увидеть хоть кого-то из охраны, и буквально за секунду оказались в совершенно другом месте. Я осмотрелся. Твою мать!